Глава седьмая, часть третья. «Я хочу, чтобы все было по закону», — быстро ответила я. «Ты все еще его любишь?» Взгляд у Олега похолодел, как и тон голоса. «С ума сошел!» В шоке уставилась я на него и со злостью выкрикнула. «Да эту мразь я бы собственными руками задушила, как и свою родную сестру!» И тут же устала ладонями и прикрыла лицо. «Так почему же не хочешь, чтобы мы с ними по-быстрому расправились?» Брюнет даже голову на бок повернул и посмотрел так, словно захотел залезть... «Мне под череп, чтобы понять, что там за тараканы бегают». «Потому что не хочу морать свою и вашу карму», — выдохнула я, убирая ладони, чтобы не испортить себе макияж. «Веришь в карму?» — Олег скептически хмыкнул. «Верю», — пожалая плечами. «Хочешь смейся, хочешь нет, я знаю, что такой ответ от Вселенной, и бьет он очень болезненно. У меня было уже пару раз. Не хочу повторений больше. Причем ударить, может, не в этой, так в следующей жизни». Заметив, что Олег смотрит на меня, как Нома Лишон, но я не стала продлевать эту тему. Доказывать с пеной рта я никому ничего не собиралась. Каждый человек сам приходит, либо никогда не приходит к этой истине, и просто продолжила пояснять свою позицию. Я вообще бы их не тронула, если бы они не хотели меня убить. Не вижу смысла удерживать рядом с собой людей, которые меня не хотят. Это как-то слишком унизительно для меня. Я не на помойке себя всё-таки нашла. Если бы они просто пришли ко мне и спокойно объяснили и сказали, что любят друг друга, да я бы ни за что к вам не обратилась. Но ведь любви-то, как оказалось, никакой между ними вовсе нет. Лишь грязная похоть и вон. Ещё и болезнь моей сестры, которой мой алочный муж лишь воспользовался. А я просто слишком сильно была занята делами, чтобы всё это увидеть. Я шумом выдохнула и добавила. Но они взрослые люди, я винить себя в этом не собираюсь больше. Сами выбрали свой путь». «Я рад, что ты это осознаёшь, моя маленькая дюймовочка!» Олег тепло улыбнулся мне и убрал волосок за ухо, что выбился из моей прически. «Не переживай, сделаем всё, как ты хочешь. Мы ведь договорились, а я своё слово держу!» От его моя маленькая дюймовочка почему-то стало очень тепло на душе, и сразу ностальгия нахлынула. В детстве он, конечно, не таким смелым был, а просто дюймовочка называл или малой, а вот сейчас, кажется, вся эта напускная мужественность исчезла, и передо мной сидел взрослый, уверенный в себе мужчина, которому было несложно отпускать такие комплименты. А мне несложно их принимать, потому что я ощущала, что говорит он искренне. Вот на маленькую дюймовочку я давно и не тяну. Но есть в этом что-то такое близкое, почти родное, и даже то, что мы сейчас просто молчали и смотрели друг другу в глаза, стоило дороже любой интимной близости. Прервал наш уютный гляделки звонок от Ильи, и Олег сразу же ответил. Блондин, оказывается, уже доехал до клиники и завёл туда Аню. Сейчас её отправили на обследование, владелец клиники ждёт меня как представителя. «Будем минут через десять», — ответил наш водитель, когда Олег уточнил у него о времени прибытии. Мы, оказывается, попали в пробку, ему пришлось брать другой более длинный маршрут, поэтому мы и припозднились. Честно, я была только рада а вообще больше не видеть Аню. Кое же мирская она мне показалась После всего, что я не узнала, еще и наркоманкой умудрилась стать. Никогда не жалела людей зависимостью. Они сами выбирали свой путь. У меня самой была никотиновая зависимость. По молодости еще в университете начала курить. А когда хотела стать матерью, заставила себя бросить. Да, было трудно, но я справилась. Тогда-то и поняла, что и близко больше не буду вновь начинать. Про наркотики вообще молчу. Никогда не было желания расслабиться. Парочка просмотренных фильмов еще в подростковом возрасте, спасибо родителям, что показали, про эту заразу напрочь оттолкнули меня от этой гадости. Мы домчались до клиники, затем я очень быстро переговорила с ее владельцем, который объяснил мне правила. Мне рассказали, что любые средства связи у них отбирают, и позвонить они никому не сможет. Я как представитель могу ее посещать и сама звонить, но мне не рекомендуют это делать чаще одного раза в неделю. Я же мысленно хмыкнула. Сомневаюсь, что я вообще захочу с ней общаться и встречаться хоть как-нибудь. Я бы и в клинику её не отправила, если бы мне не нужны были её показания в суде. Минимум неделю она вообще будет изолирована от всех людей, потому что начнутся ломки. У них есть специальные лекарства, чтобы у неё не отказалось сердце. А после того, как ломки пройдут, с ней начнут работать психологи, будут смотреть её состояние. А также у неё начнётся общение с другими пациентами и вновь смотреть её состояние. Если ухудшится, то опять изолируют. Месяца хватит, чтобы она выздоровела. — спросила я, прямо смотря о владельцу клиники в глаза. — Зависит только от нее. Я не могу давать каких-то прогнозов сейчас. Давайте посмотрим на нее через месяц. Тогда я смогу назвать хотя бы примерные прогнозы. Могу сказать лишь одно 50 — 50% наших пациентов смогли вернуться к нормальной жизни, а это самый высокий показатель среди всех клиник страны. — Спасибо, что не даете пустых обещаний. — Лишь безмоционально ответила я. — Я вообще не люблю давать каких-либо обещаний. — Сказал мне мужчина, и на этом мы с ним распрощались. Уже, выйдя на улицу из клиники, я вдохнула грудью и увидела, какая вокруг завораживающая красота и тишина. Настоящий сосновый лес, огромный парк, осенний, уже засыпающий, и аромат такой классный. «Блин, я бы сама с удовольствием в каком-нибудь таком же месте отдохнула», — криво усмехнулась я. «Если хочешь, можем организовать», — ответил Илья, который приобнял меня за талию и тоже шумно вдыхал аромат прела лесной подстилки.